337. Матерь огни йоги. Воздержание, даже в малом, и малое обуздание своей воли и привычка страла неуклонно приводят к овладению. Он постоянно уявляет себя во всевозможных мелочах поведения, и особенно в склонности к многословию. Дисциплина молчаливости ⁇ хорошая тренировка для этой неуемной оболочки. Астрал прекрасно знает, как ему следует вести себя, и все же нарушает элементарные правила сдержанности. В этом особенно ярко проявляется наличие двух в одном, наличие высшего и низшего «я» в человеке. И многое зависит от того, которому из них отдается предпочтение. В любом состоянии можно что-то сделать, в смысле обуздания своего ли астрала, и сдержанность будет для него лучшей уздой.